Глава 3. Отвлечённые темы. Для человека, который находится больше месяца в другом мире, я знала о нём очень мало. Некая игровая составляющая в виде характеристик и расчёт некоторых параметров, например, атаки или защиты, пока что меня не слишком коснулась. Но мне было любопытно, что и как происходит в этом мире, где так удивительно смешалось мое представление об играх с реальной жизнью. Сомнений в том, что компонент именно игры не было. А укус змеи с последующим отравлением и сутками без сознания основательно доказали мне, что не стоит смотреть на происходящее совсем как на игру. Умереть здесь легко и быстро, если не соблюдаешь правила. С правилами меня никто не ознакомил, однако общие принципы я понимал довольно легко. Будь силён, защищён и не лезь на тех, кто сильнее. Я отлично помнил встречи с дикими животными, которые не нападали без повода, и людей, которые дрались, если им того хотелось. В ничках я же никому не навредил. Кроме того, я надеялся на то, что в этой деревне нет патрулей, но в мыслях крутилось что-то про шпионов. «Разве в текущей ситуации это не одно и то же?» «Разделимся или вместе походим?» — спросил Аврон. «Лучше бы нам не теряться, а то опять что-нибудь случится», — ответил я. У него до сих пор не было оружия, как бы и не разрешалось простым людям оружие носить. Либо местный такой же, как и я, то есть признан сословием повыше, либо он солдат или наемник, или бандит, но с такими разговор короткий». Я сперва хотел отыскать что-нибудь наподобие его ножа, чтобы дать его Аврану, но потом вспомнил про эти условности и решил, что не стоит рисковать. Сообщить кому следует мог любой житель деревни, но только как они отличили бы солдата и наёмника от бандита. Голос друга вывел меня из пучины мыслей. Тогда сразу едем на рынок? Да, разумеется. «Хорошо, что мы поехали вдвоем. Нам не только надо было купить припасы, их еще предстояло погрузить. А вес получался очень даже приличный, и траты наши оказались велики. Отчасти потому, что мы брали на этот раз не на двоих и с хорошим запасом. Второй причиной оказалась активизация боевых действий на севере. «Теперь много еды туда уходит», — сообщил мне смотритель на рынке. «Не то чтобы мы горевали. Товар уходит, деньги приходят. Но уже забрали пятерых. И по дорогам шастают. Будьте осторожнее». На улицах Нечков попался Аарин. Пивовар тоже не бедствовал, но с трудом узнал нас. Кивок для приветствия и не более. Похоже, он все-таки был не слишком доволен сотрудничеством с нами. С тоской я смотрел на старые основания сгоревших домов. Но это не бережок. И здесь нельзя просто так взять и забрать камень. Да и вести это всё тоже проблематично. Боюсь, нам так придётся ехать в поляны, поджав губы ответил я, Врон, который в очередной раз выразил беспокойство по поводу моего состояния. Нам очень нужен кузнец, и какой-нибудь изобретатель. Хотя, чем мы с тобой не изобретатели? нервно улыбнулся я и посмотрел по сторонам. После слов смотрителя о шпионах в деревне я начал вспоминать об этом в два раза чаще. Лучше Жукит, он учился, грустно, ведь Лавран. А тут дело не в учёбе, тут просто надо смотреть и думать. Я похлопал друга по плечу. Я тебе обещал, что ты будешь моим помощником и не намерен менять тебя на кого-то другого, даже если он когда-то хорошо учился. Спасибо, грусть как рукой сняла. К тому же у тебя куда больше опыта в работе со мной, разве не так? И тем более мне самому решать, кто должен стать моим помощником в работе над деревней. Ты бы сперва ещё название придумал, посмеиваясь, ответил мне Авром. Когда люди будут называть наше поселение деревней или вообще станут называть его поселением, тогда и название придумаем. А то, что у нас с тобой там стоит всего лишь один дом, это ещё не поселение. Всё начинается с первого шага. Куча с одного камня, а деревня с первого дома. Где есть первый, там будет и второй. Знаешь, по поводу истории лучше всё же поговори с Окитом. Он хорошо ориентируется в этом. Потому что он был в Полянах, а там, а там деревня, большая деревня. Пошли и купим карту, если здесь их можно найти. Карту, нахмурился Аврон. Да, я хочу знать, что есть вокруг нас. Ну, думаю, ты едва ли найдёшь здесь что-то больше, чем не руда и всё севернее. А нам туда не добраться. Может, хотя бы кто-то справочник сделал? Да кто его делать будет? Я понимаю, что ты не от мира сего, но справочник, путеводитель по прибрежным деревням смешно. Нет, правда, насупился я. Разве не существует такого? Не думаю, Авран уже не посмеивался. Но понимаю, что тебе бы это пригодилось, конечно. Так, едой мы затарились. У нас есть ещё что-то, что мы должны купить. Кузница, кровать от шельнику и карту. Складно говоришь, охмельнулся Аврон. Разумеется, карту в ничках мы не нашли. Не помогли нам в таверне, не помог и местный старста, довольно молодой для своей должности, оправдываясь за свой внешний вид, он заявил, что прежде не умер. А этого направили сюда без права выбора, потому что деревенские обычно выбирают старост сомнительного качества. Смотритель на рынке, к которому мы подошли уже в третий раз за день, встретил нас со вздохом. «Нет, здесь не найдете. Да и некому этим заниматься. Понимаете, ребят, вы бы радовались, что вас на войну не сгребли». «Да-да», — процедил я, опять ощущая нервозность от неприятной для меня темы. «Спасибо, что напомнили». «Да я от что?» — отмахнулся Смотритель, так и не поняв смысла моих слов. «Хотя бы еду нашли», — сказал Аврон. «Мы даже еду не должны покупать, понимаешь?» — вдруг сердито произнес я. «Сейчас нас мало, но мы должны организоваться и сделать все так, чтобы наше поселение создавало все для нас, а потом еще и продавало созданное на северный берег Неруды, чтобы мы не тратили ни единой монетки». Не то, что золотой или серебряный. Наши карманы должны быть полны денег, чтобы в случае опасности мы бы выставили два мешка на покупку армии, и сказали: "Разберитесь". Какие-то у тебя мысли, недоверчиво проговорила Лаврен. Какие мысли? Самые правильные. Представим мы ведь то же самое, почти что обговорили с Конральдом. Разве нет? Как бы да, уверенность в голосе потерялась, но я точно понимал, что Аврон знает, о чём говорит и правильно меня воспринимает. Помню, что он придёт к нам защищать наше поселение за определённую плату, конечно же. Да, а у нас должны быть ресурсы защититься от любой угрозы. Мы просто платим, умирают другие. Как-то это всё равно неприятно, сказал Аврон. Лучше бы откупиться. Если ты откупишься один раз, то потом их тебе придут снова, потому что будут знать, что ты не имеешь сил, но имеешь деньги. Так, давай закончим, голова трещит. Поехали уже домой, отмахнулся мой помощник. Пожалуй, в этом он был прав. Я слишком сильно загрузил его мыслями, которые терзали мой мозг уже несколько дней. Как я вообще могу думать о названии для деревни, когда смотрю вперёд? настолько вперёд, что быть может, и жизни моей не хватит. Но чтобы не тратить время впустую, я попросил у смотрителя на рынке лист бумаги, уточнил, где находится доска объявлений. Столп ты имел в виду, спросил смотритель. Как от входа в деревню с севера идёшь к таверне, сразу увидишь, он приметный. Я написал крупными буквами: "Ищем кузнеца с переездом за неруду". Первое, что пришло мне в голову, и прицепил на гвоздь, на котором уже висело несколько объявлений. Среди них не было ни одного интересного для меня, поэтому на груженной телеге мы, как могли, поспешили с Авраном прочь.